Глава 8 Кот, что является божеством. Воцарившуюся над кварталами тишину нарушили удары барабанов. За окном моросил дождь со снегом, разогнавший людей по домам. Откуда-то доносились звуки лютни пипа, напоминавшие унылые стоны ветра в железном плену доспехов. Уже наступили сумерки — Ночь густой тушью окрасила бесконечное небо. На столе горели белоснежные свечи, освещая наполненные чаем пиалы. «Уже поздно, а Чунэр до сих пор не вернулся. Может, с ним что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Ди Цян Ли, покручивая в руках поясной меч. И правда, прошел целый день с тех пор, как Чунэр ушел выполнять приказ Джанжо. Хотя Чунера обещал вернуться в течение пары часов, от него до сих пор не было ни слуху, ни духу. Джан-Джо переоделся и теперь был облачен в длинный черный халат, из-за контраста с которым его кожа казалась еще светлее, чем обычно. «Подождем еще!» — сказал он, мягко обмахиваясь веером. Его глаза были прикрыты. Спустя какое-то время, проведенное в молчании, Джан-Джо усмехнулся. «Он вернулся!» И в этот же миг за пределами дверей послышались шаги. Скрипнув, дверь отворилась, и в комнату зашел человек. Чунер с головы до ног был покрыт снегом. Оказавшись внутри, он принялся хлопать по одежде, смахивая колючие снежинки на пол. «Помогать вам? Та еще морока!» «Ну и задачку вы мне подкинули», — усмехнулся он. «Что удалось узнать?» — спросил Ди Цян Ли у Чунера. Чунер тяжело опустился на стул и облегченно выдохнул. Зимний воздух до красноты обморозил его старое лицо. «Все, я узнал все». «Да?» — Ди Цян Ли и Аватаномахита Махита тут же подскочили к нему. Чунэр сделал глоток чая и повернулся к печи, растирая замерзшие ладони. «Танец Великого Света действительно существует!» Стоило этим словам сорваться с его губ, как Ди Цян Ли и Авату Но Махита удивленно охнули. «Поиск информации занял больше времени и сил, чем я планировал». Снежинки испарялись с его ладоней, превращаясь в пар. Простые люди, живущие в Чанане, конечно, об этом ничего не знают. Так называемый «Танец Великого Света» популярен только среди членов тайного общества, о котором мало кому известно. «Тайного общества?» «Именно!» Чун Эр измученно улыбнулся. «В наши дни бытует учение, ставшее довольно популярным в определенных кругах и известное под названием Учение Великого Света. Главный жрец — иноземный колдун, пришедший с западного края. Его способности, говорят, могут затмить небеса. Я слышал, что он умеет входить в Инь и яны, выходить, проникать в саму жизнь и смерть. Он хорош в изгнании демонов и призыве духов. Верующие молятся об исцелении и, как ни странно, получают его... Поэтому у учения теперь много последователей. «Почему же я никогда не слышал о том, что в Чанане стало популярно учение Великого Света?» — удивленно спросил Ди Цян Ли. «Эта религия отличается от других течений, поскольку хранится в тайне и подразумевает строгую иерархию. Если вы хотите присоединиться к тайному обществу, Вы должны быть рекомендованы человеком, который уже присоединился к числу последователей. Правила приемов «Тайное общество» чрезвычайно строги, и каждое собрание секретное, потому никогда не выставляется на всеобщее обозрение. Даже мне не доводилось об этом слышать». Джан-Джо перебил Чунера. «Каким образом «Танец Великого Света» связан с учением и «Тайным обществом»? Чунер задумчиво почесал голову, прежде чем ответить. «В центре этой религии поклонение так называемому Богу Света. Все последователи поклоняются только этому Богу. На каждом собрании тайного общества жрец общается с Богом Света и принимает его благословение. Молитвы верующих передаются Богу через жреца. Считается, что все сбудется, если Бог будет благосклонен к молитвам. Что касается танца Великого Света, это ритуальный танец, который исполняют, чтобы приветствовать приход Великого Бога Света. «Значит, Бог Света и правда может прийти?» испуганно спросил Авату Номахита. «Многие верующие своими глазами видели, как Бог Света спускается на землю». «Говорят, что видели его воплоти. Протяни только руку и дотронешься. Это какое-то волшебство». «Может быть, вот только в Бога Света можно переодеться», — ехидно заметил Ди Ли. Чунер рассмеялся. «В любом случае верующие убеждены, что видели именно снизошедшего Бога Света, и число людей, примкнувших к этому течению, — растет, как снежный ком. Я слышал, что многие высокопоставленные лица присоединяются к тайному обществу. «Поскольку учение Великого Света — это религия, значит, у них должно быть место, что выполняет функцию храма?» — спросил Джан-Джо. Чунер покачал головой. «Эта религия очень странная». У тайного общества нет конкретного места, где можно было бы поклоняться Богу, и даже сам основатель религии ведет скрытную жизнь, то проявляя себя, то скрываясь. Вот почему мне потребовалось много времени, чтобы выяснить, в чем дело. Раз у них нет храма, то как верующие могут регулярно приходить и поклоняться Богу света? А вот это уже интереснее. Тело Бога Света находится в деревянном ящике, который носит с собой жрец и достает только во время собраний тайного общества, раздосадованно ответил Чунер. А колдуне, что действует столь осмотрительно и осторожно, трудно навести справки. Надо придумать, как арестовать этого шарлатана, сердито воскликнул Дитян Ли. Джан Джо усмехнулся. «Нет, этот человек не нарушил закон. За что ты его арестуешь?» «Кроме того, у него много последователей. Если мы поймаем его и кинем в тюрьму, то у нас будут проблемы. Нельзя пугать змею». «Но что за нам делать?» спросил Аватуна Мохито, поднимая голову. Джан-Джо посмотрел на Чунера. «У них будет собрание в ближайшие несколько дней?» Чунер кивнул. «Сегодня вечером». «Отлично!» — обрадовался Джанжо. «Можем ли мы как-нибудь на него попасть?» Чунер загадочно улыбнулся. «А как вы думаете, почему я так поздно вернулся? Все уже улажено». С этими словами он вышел за дверь, притащил большой мешок, открыл его и достал несколько предметов одежды. Все это были простые черные одеяния, без какого-либо рисунка или украшений, за исключением пламени, вышитого на груди тонкой серебряной нитью. «Это одеяния, которые носят последователи учения на собраниях. Вам нужно переодеться», — сказал Чунер, протягивая каждому по комплекту одежды. Джан-Джо взял в руки одеяние, понюхал его и брезгливо зажал нос. «Что за запах? Отвратительно!» «Придворный истереограф. Боюсь, сейчас не совсем подходящее время, чтобы беспокоиться о таких мелочах». Дитянь Ли знал, что Джан Джо одержим чистотой, и потому поспешил вразумить его. Ни капли не смущаясь странного, исходившего от одежды запаха, он натянул на себя одеяние, а затем, подозвав к себе Авата Но помог одеться Джан Джо. Когда четверо мужчин переоделись, Чунэр достал из мешка четыре металлические таблички и раздал каждому по одной. Квадратные таблички были не очень большими, но весьма изысканно сделанными. Джан Джо, Аватано Махита и Дитяньли взяли бронзовые, а Чунэр выбрал серебряную. Таблички были простыми, без узоров. На поверхности не было ничего, кроме выгравированного пламени — «Почему какие-то таблички медные, а какие-то серебряные?» — задался вопросом Аватано Махита. «Разумеется, это связано с рангами. Простые последователи носят железные, те, что повыше в иерархии, бронзовые и серебряные, а те, что занимают самое высокое положение, носят золотые». Чунер последовательно указал на каждого из них. «Итак, как мы знаем...» «Учение хранится в строгой тайне. У тайного общества есть отряд из смертоносных солдат для защиты тайны, поэтому сегодня, когда мы окажемся там, вы все должны подчиняться моим приказам». «Понятно?» «Презренный раб возомнил о себе невесть что?» — усмехнулся Джанжо. «Их путь лежал в лицу Аньфан». Третий квартал на западе со стороны улицы, где располагались ворота Джуцуэмень. Площадь, на которой находился храм Лицуань, в честь которого назвали квартал, была самой большой на западе Чанани. Джан Джо и его спутники оказались на месте до боя барабанов, возвещавших начало комендантского часа, поэтому как в самом квартале, так и за его пределами бурлила жизнь. За воротами квартала был возведен павильон высотой в 10 чи, с крыши которого свисали тысячи цветных фонарей, покрытых тонким шелком с изображениями многочисленных богов и богинь. На карнизах болтались ветряные колокольчики, и каждый порыв ветра порождал нежную, неземную, чистую мелодию. Под крышей павильона с фонарями танцевали 20 или 30 обнаженных по пояс крепких мужчин, которые под звуки гонгов и барабанов заставляли тело искусственного дракона, поддерживаемого шестами, извиваться. Они приседали и подпрыгивали, и дракон время от времени извергал огонь, вызывая одобрительные крики зрителей. Улицы в самом квартале и за его пределами полнились бесчисленным множеством торговцев и разных лавочек, поэтому нельзя было спокойно пройти мимо. Чьи-то руки тут же хватали за одежду, а голоса убеждали остаться и заглянуть в лавку. «Каменная печать с крапинками из дзюньшу, высшего качества!» «Божественный талисман, избавляющий от болезней и бедствий!» «Свиток с текстом тайной тибетской мантры, которую читают даже святые монахи западного края!» «Приходите, очистите карму!» Шумный проспект кишел людьми самых разных слоев и профессий. Здесь можно было увидеть гостей, что прибыли со всех уголков Китая, из села, из Персии, из Арабского халифата, из Западного края и других стран. Здесь и сейчас их жизненные пути пересекались на главной улице квартала Лицуаньфан. Всюду сновали непрерывные караваны верблюдов, Роскошные повозки, а прибывшие со всех уголков Китая торговцы из кожи вон лезли, чтобы продать красные ковры из Сюаньчжоу, шелк и атлас из Ячэна, фарфоровые изделия из Хунчжоу, различные самоцветы, привезенные из земель Западного края и другие диковинки, от разнообразия которых ребило в глазах. Отовсюду доносился аромат печеных лепешек, за которыми вытягивались длинные очереди. А у дверей в кабак стояли красивые девушки, которые соблазнительно танцевали, завлекая людей внутрь. Прямо сейчас здесь кипела и бурлила жизнь. — Так вот какова столичная жизнь! — Аватано Махита вертел головой, пытаясь рассмотреть каждую деталь. Изумленно вздохнув, он потянул Ди Ли за рукав и спросил, «Посему здесь так много чужеземцев?» Действительно, оглядевшись, можно было заметить, что на улицах, в трактирах и лавочках, разбросанных вдоль них, туда-сюда основали многочисленные чужеземцы с высоко вздернутыми носами и широкими глазами. «Это место, где собираются чужеземцы Чанани», Так повелось со времен императора Су — -ди, объяснил Ди Цен-Ли. Но четверо мужчин пришли сюда не для развлечений, поэтому они покинули главную улицу и во главе с Чунером начали блуждать по переулкам. Спустя время, за которое могла догореть одна курительная палочка, они остановились перед вытянувшимся в линию рядом зданий. Что мы делаем у ворот персидского храма? Удивленно прошептал Ди Ли, поднимая голову. Здесь будет собрание, рассмеялся Чунэр. Аватуно Махита сделал два шага назад и внимательно рассмотрел возвышавшееся перед ним здание, отметив высокую крышу и низкий карниз, круглые двери и узорчатые окна. Храм выглядел очень экзотично. Откуда в Чанане взялся персидский храм? спросил Аватуно Махита. «Это долгая история», — рассмеялся Ди Цен Ли. Зороастризм был привезен в Китай во времена династии Северная Вэй и впоследствии обзавелся большим количеством последователей, поэтому позже в двух столицах появились персидские храмы и тот, что перед нами, самый большой из них. «Я бы хотел узнать об этом побольше». «К западу от Китая есть великая страна, Вторая Персидская империя или же государство сасанидов, что кратко именуется Персией. Ты ведь знаешь об этой стране? Разумеется, знаю. У нее долгая и выдающаяся история. Да, у Персии было славное прошлое, но в наши дни страна медленно приходит в упадок. Виной тому арабский халифат. Персидский царь по имени Ездигерт был вынужден бежать на восток, но в итоге его убили. Его сын Перос был наречен царем и бежал до самой страны Тахаристан, а позже попросил помощи у династии Тан. В то время император все еще занимал престол и отправил Вань-Минь-Юаня с миссией на запад, чтобы тот учредил посольство. Правление под девизом «Сяньхэна» он лично прибыл ко двору, и император сделал его командующим правым корпусом дворцовой стражи. На третьем году правления под девизом «Ифэн» император послал Пэйсиньцзяне сопроводить Пероза обратно в его страну. Но Пэйсиньцзянь вернулся, когда достиг города Суяб. Тогда Пероз остался в Тахаристане, что постоянно подвергался нашествием арабского халифата. Его войска рассеялись, а сам он лишился всякой надежды на восстановление царства. Затем его поразила болезнь, и он умер. Аватуна Махита был до глубины души поражен историей Пироза. «Какая трагичная судьба!» — сочувственно воскликнул он. «Это вполне естественно, ведь люди рождаются, живут и умирают» и государства также рождаются, живут и умирают». «Какое отношение его история имеет к персидскому храму?» спросил Аватуна Махита, указывая рукой на здание. «Учитывая, откуда родом был пероз, вполне логично, что он был последователем учения зороастризма. Приехав в Чанань, он попросил императора построить здесь храм для поклонения» а тот, увидев, в каком жалком положении пребывает Перос, согласился. Именно по этой причине здесь возвели персидский храм, причем обошелся он недешево. После смерти Пероза его единственный сын Нарси, возглавлявший немногих оставшихся в Тахаристане людей, что служили его отцу, все еще был полон решимости восстановить страну и служил в наместничестве Анси, изредка нанося визиты в Чанань. Этот храм является не только местом паломничества иноземных народов для поклонения богам, но и резиденцией персидского государства, которое, конечно, теперь лишь бренная оболочка, тень той великой страны, что существовала в прошлом. «Какая печальная судьба постигла империю!» что когда-то простиралась на тысячи и тысячи ли, а теперь вынуждена ютиться в храме», протяжно вздохнул Аватану Махита. «Вы закончили болтать? Хватит пустых разговоров, пора приступать к делу». Чунер бросил на них сердитый взгляд, подошел к маленькой двери, огляделся и, никого не увидев вокруг, постучал. В двери открылось небольшое отверстие, в котором виднелось лицо. «Чего вам?» «Да здравствует великий бог света!» — воскликнул Чунер, сцепив руки вместе. Глаза, что скрывались за дверью, внимательно рассмотрели четверых мужчин. «Таблички при вас?» Чунер подал жестом знак, чтобы они все достали и продемонстрировали таблички. Спустя какое-то время дверь со скрипом открылась. «Братья, собрание вот-вот начнется, вы опаздываете. За непочтение к великому богу света вас ждет наказание!» — свистящим шепотом произнес мужчина. Джан-Джо взглянул на него и увидел отнюдь не чужеземца, а китайца со шрамом на лице, облаченного в черное одеяние. «Брат, приносим свои извинения!» «Было много дел», — почтительно поклонился Чунер. «Идите!» — нетерпеливо махнул рукой мужчина. «Да благословит вас великий бог света, братья!» Только после этого Чунер повернулся и повел Джан-Джо и остальных внутрь. «Посему нас так странно называют?» — спросил Аватуна Махита. «Верующие называют друг друга братьями, и неважно, к кому они обращаются, к мужчине или женщине». «Рекомендую первое время хранить молчание и внимательно слушать, как последователи учения общаются между собой, иначе вы себе выдадите», — наказал Чунер. Похоже, ему и правда пришлось многое сделать, чтобы разобраться в происходящем. Территория храма была просторной. Нос щекотал холодный после снегопада воздух. Огромные деревья, растущие во дворе, растеряли всю свою листву. Остались лишь темные ветви, устремленные в небо, и испещренные тенями. Чунер и его спутники кружили между залами и павильонами, и миновав еще несколько больших пагод, подошли к похожему на глухой гроб зданию без каких-либо украшений. Снаружи здание выглядело огромным и, казалось, могло вместить от двухсот до трехсот человек. На стенах не было ни окон, ни карнизов, ни арок, и от того строение и напоминало гроб, возведенный из глинобитного кирпича. Вход в здание патрулировали подвое или потрые мужчины, одетые в черное. Судя по внешности, это были либо иноземцы из западного края, либо уроженцы империи Тан. В руках они держали оружие, и высоким ростом и гордой осанкой напоминали благородных воинов. Стоило Чунеру его спутникам подойти к двери, как один из стражников внимательно проверил таблички и впустил четверых мужчин внутрь. Они вошли в дверь, и их тут же охватила волна тепла. Им открылся зал с высокими потолками и широкими стенами, на которых висели медные котлы, наполненные маслом. Всякий раз, когда факел касался котла, они загорались и так ярко освещали все вокруг, словно то были лучи дневного света. В каминах, разбросанных вокруг, горели раскаленные до красна угли. Весь зал источал обжигающее тепло. Пол был покрыт толстыми персидскими коврами. Всюду были разложены подушки — около ста человек сидели рядами вплотную друг к другу и о чем-то перешептывались. Чунер и его спутники не могли расслышать о чем. Они выбрали неприметный уголок в последнем ряду и сели. Стоило им поднять головы, как они увидели, что в конце зала возвышается высокая платформа. Платформа была сделана полностью из черного камня, и подняться на нее можно было по ступенькам, расположенном спереди и сзади. На платформе раскинулся черный шатер, скрывающий некое пространство, которое нельзя было увидеть снаружи. «Брат, когда начнется ритуал?» — спросил Джан-Джо, поворачиваясь к одному из верующих, что сидел рядом с ним. Этот верующий был толстым, хорошо одетым и, судя по всему, состоятельным человеком. «Брат, ты, похоже, недавно присоединился к нашему обществу?» Мужчина посмотрел на Джан-Джо и снисходительно улыбнулся. «А всего несколько дней назад и впервые участвую в собрании». «Я сразу понял, что ты новенький», — мужчина рассмеялся. «Мы называем это не ритуалом, а встречей с Богом». «Встречей с Богом?» «Да, тебе повезло». Ты увидишь истинного Бога всего через несколько дней после того, как присоединился к нам. Я же следую учению больше года и всего лишь трижды или четырежды встречался с Богом». «Как такое возможно?» «Думаешь, обычному человеку суждено увидеть великого Бога света? Нужно искренне, всей душой и всем сердцем захотеть узреть Бога, Только поистине преданные последователи могут с ним встретиться. Что можно считать преданностью? Это зависит от вклада в учение. Например, можно пожертвовать имущество, что является единицей искренности. По правде говоря, я пожертвовал тысячу лянов серебра, чтобы получить право сидеть здесь. Мужчина указал на свое место, а затем махнул рукой в сторону передних рядов. Видишь ли, те люди впереди пожертвовали еще больше. Джан-Джо присмотрелся и обнаружил, что все люди в зале, хоть и были разного возраста и носили разную одежду, были не из простых людей. Тысячи лянов серебра — немалая сумма даже для богатой семьи. «Тебе пришлось пожертвовать тысячу лянов серебра? Неужели у тебя не разрывается сердце?» Джанжо притворился удивленным. Мужчина начал раздражаться. «Брат, на первый взгляд, ты недостаточно предан великому богу света. Деньги — это пустое внешнее. Ничтожная плата за то, чтобы получить благословение великого бога света, благодаря которому после смерти можно попасть в великий мир света, где все доступно, богато и совершенно». Там можно наслаждаться безграничной человеческой жизнью, которая поистине прекрасна. Мужчина мечтательно улыбнулся и добавил, «А если тебе повезет, ты сможешь подняться на ту высокую платформу и лично помолиться Богу». «Это просто невероятно!» «Да?» «Да, тысячу раз да!» Один из братьев, мой хороший друг, удостоился такой чести. Его мать была тяжело больна и прикована к постели в течение многих лет. В прошлом месяце он взошел на платформу, вознес молитвы, и его мать тут же исцелилась. Разве это не чудо? Брат, перед великим богом света ты должен быть набожным, и ни в коем случае не сомневаться в его силах. Это большой грех — гневить досточтимого бога». Джан-Джо покорно кивнул и широко улыбнулся. Их разговор нарушила барабанная дробь. В большом зале воцарилась звенящая тишина. «Вот оно, совершенно и здесь!» прошептал толстяк и поспешно вытянулся в струну совершенный, о котором он говорил, естественно, был жрецом. Джан-Джо перевел взгляд на барабан и увидел, что слева и справа к возвышающейся платформе медленно приближались два ряда стражников с изогнутыми мечами. В окружении нескольких красивых иноземных помощниц, судя по всему самых выдающихся, перед толпой предстал странный жрец в белых одеждах. На груди белого одеяния было вышито золотой нитью пламя, что горело и трепетало. Несмотря на широкие полы одеяния, жрец выглядел болезненно худым. Капюшон из белой ткани покрывал всю его голову, и только в двух отверстиях, проделанных в районе лица, таинственно блестели глаза. Самого лица видно не было. Жрец наклонился, вцепившись в руки помощниц. Он медленно шагал, так медленно, что, казалось, каждый его шаг занимал вечность. Особое внимание привлекал огромный деревянный ящик, который он нес на спине. Он был непропорционален росту жреца, сделан из ценного сандалового дерева и обтянут шелком, испещренным амулетами, и оттого выглядел очень загадочно. Как только появился жрец, атмосфера в зале накалилась. Воздух сгустился. Верующие принялись в унисон распевать молитвы, раболепно глядя на жреца и деревянный ящик, покоившийся на его спине. В глазах последователей учения плескалось безмерное почтение, и многие были не в силах сдержать слезы. Джан-Джо и остальные также склонили головы и принялись открывать рты, чтобы со стороны казалось, будто они тоже распевают молитвы. Жрец, покачиваясь на каждом шагу, взошел на высокую платформу, а одна из помощниц приподняла занавес и позволила ему зайти. Занавес опустился, поглотив и человека, и ящик. «Бум!» Снова зазвучали барабаны, и в зале воцарилась тишина. Сразу же после этого из-за занавеса послышалось негромкое пение. Поначалу тихое и неясное, подобное дыханию старого дракона, оно затрагивало самые потаенные уголки души. Звук пронзительных слов постепенно нарастал, словно крохотный ручей, Быстро рос и превращался в огромную бурлящую реку, что в самом конце набирает полную силу. Казалось, воздух в зале начал сотрясаться от мощи, звучавшей в голосе жреца. В то время как Ди Ли и Аватуна Махита были бледны, как выпавший снег, Джан Джо сидел слегка прикрыв глаза и загадочно улыбался уголками рта. Молитва, написанная не на языке династии Тан, была длинной и непрерывной, и спустя неизвестное количество времени внезапно оборвалась. В то же время внутри занавеса вспыхнул белый свет, за которым последовал красный туман, заполнивший всю платформу. Красный туман сложился в гигантский цветок, напоминающий лотос. Воздушные струйки тумана в воздухе расцвели ярким цветком, который тут же увял и превратился в мерцающий и летящий шар пламени. Шар пламени вспыхнул и взорвался, и явилось божество, лицо которого исказилось в ужасающей гримасе. Три глаза зловеще светились в окутавшей зал тьме. Пасть, что была размером с ритуальный котел для крови, оскалилась, Совершенно голый, лишь облаченный в человеческую кожу, с ожерельем из человеческих голов, держащий в руках огромный посох из костей, яростный и свирепый бог купался в языках пламени, заходясь в дикой пляске. Верующие стояли на коленях и поклонялись, произнося слова молитвы, а некоторые даже доставали серебряные слитки и золотые монеты и бросали их под высокую платформу. Сразу после этого свирепый бог мгновенно исчез, превратившись в подвешенный в воздухе источник белого пламени, который спустя мгновение превратился в белое дерево с роскошными ветвями, увенчанными многочисленными бутонами, чьи лепестки были белее снега, а на каждой тычинке стояли крохотные божества. Мужчины и женщины – Старые и молодые, все с красивыми лицами и в основном обнаженные, радостно веселящиеся и наслаждающиеся происходящим. Цветущее дерево уменьшилось и превратилось в величественный трон, под которым собрались божества, склонившие колени, словно ожидая чего-то. «Вот-вот явится великий бог света!» Голос толстяка, что сидел рядом с джан -Джо, Задрожал. Звук барабанов внезапно усилился и полился дождем. Красный туман рассеялся, открывая истинный вид занавеса и высокой платформы. Внезапно из занавеса вырвался столб ослепительного света и ударил в подвешенный в воздухе трон. Затем последовала причудливая сцена. На вершине занавеса Над троном, что висел, вдруг из ниоткуда явилось божество. Божество казалось иллюзорным, но лицо и фигуру можно было рассмотреть в мельчайших деталях. Охваченное пламенем, оно было облачено в мантию. Ниже шеи божества была изящная женская фигура с мечом в одной руке и пламенем в другой, но вот голова... голова была демонической. Гигантская пасть, уголки рта, растянутые до ушей в коварные улыбки, огромные светящиеся глаза с узкими вертикальными зрачками. «Ох, какой космар!» — пискнул тоненьким голоском Аватана Махита. Не только он был в ужасе. Ди Цянь Ли был так ошеломлен, что принялся дергать рукав в Джан Джо. «Мне же не чудится? У божества женское тело!» «И кошачья голова!» Он видел это ясно, как днем, и Джан-Джо тоже. Великий бог света, как неудивительно, оказался демоном с человеческим телом и кошачьей головой. «Заткнитесь!» Чунер поспешно шикнул на двух мужчин, чтобы те от испуга не выдали себя. «Славься, великий бог света! все, великий бог света!» «Славься, Великий Бог Света!» Зал наполнился гулом сотен голосов, и Великий Бог Света явился перед преданными последователями, которые, казалось, сошли с ума. Кто-то принялся рвать на себя одежды, кто-то, рыдая, стоял на коленях и кланялся, в безумном экстазе бросая драгоценные вещи к подножию платформы. В этот момент вновь зазвучали барабаны, и в мгновение ока все, включая великого бога света, растворилось в воздухе, будто ничего и не было. Помощница жреца поднялась на платформу, приложила ухо к занавесу и прислушалась. Изнутри доносился низкий шипящий звук. Девушка закивала. Затем она сделала два шага вперед и начала указывать на присутствующих. «Ты, ты, ты, и ты, и ты, и вот ты!» «Я!» — ошеломленно ахнул Аватано махита Он тоже оказался в числе выбранных. «Давай не паникуй!» — одернул его Чунер. Аватано махита поспешно встал и последовал за приглашенными верующими к высокой платформе. Названные, которые не могли найти себе место от волнения, Покорно склонили головы, сложили руки и с каждым шагом принялись постепенно опускаться на колени, продолжая двигаться к высокой платформе. В конце концов они пали ниц, и до подножия платформы им пришлось ползти. Аватано Махита быстро сообразил, что к чему, и принялся повторять за ними. Перед глазами собравшейся в зале толпы Верующие один за другим подходили к шатру и, казалось, разговаривали с человеком, что скрывался внутри, но слишком тихо и потому было невозможно расслышать, о чем они беседовали. Кому-то довелось подольше поговорить с человеком внутри шатра, кому-то меньше, но каждый из приглашенных благодарно кивал. Их глаза светились безудержным счастьем. Аватано Махита был последним. Джан Джо и остальные пристально наблюдали за ним снизу, искренне переживая. Как и прочие, Аватано Махита подошел к занавесу и склонился, чтобы поговорить с тем, кто был внутри. На его лице одна за другой сменялись эмоции. На место удивлению пришло понимание, которое затем сменилось облегчением. Наконец, что было весьма удивительно, Со слезами на глазах он повернулся, преклонил колени и поклонился. Это показалось Джан-Джо и остальным невероятно странным. «Встреча с Богом окончена!» — выкрикнула помощница жреца после того, как Аватону Махита вернулся на свое место. Зазвучали барабаны, занавес поднялся, и колдуну помогли выйти. Жрец выглядел иначе, чем в момент, когда он вошел в шатер. Его одежда была покрыта потом. Раскачиваясь от усталости и натужно хрипя, он нес на спине огромный деревянный ящик. Помощницы следовали за ним. После того, как жрец покинул зал, собравшиеся оживились. Все принялись подниматься на ноги и разговаривать друг с другом, в основном сетуя на то, что их не пригласили к платформе. Группами по двое-трое верующие покидали зал. Джан-Джо и остальные смешались с толпой и вышли из зала. «Похоже, этот жрец более изобретательный, чем вы!» Ди Цен Ли ехидно усмехнулся, поворачиваясь к Джан-Джо. «Это всего лишь иллюзия!» — отмахнулся Джан-Джо, раскрывая веер. Но все происходило на самом деле. Будь вы на его месте, как бы вы смогли это устроить?» Джан-Джо задумался на мгновение. «В теории я знаю, как показать многие трюки, и даже своими руками могу продемонстрировать пару-тройку, но вот бог, появившийся из воздуха в конце, мне не по силам. Это очень странно». «Даже вы не поняли, что сделал жрец?» — удивленно спросил Ди Ли. Его изумил тот факт, что Джан Джо, великий притворщик, не смог раскусить тайну иллюзии жреца. «Не понял. Это было очень чудно!» — Джан Джо покачал головой. «Думаю, дело в том ящике». «Вы имеете в виду, что...» «Этот бог — живое существо». Несмотря на то, что его тело иллюзорно, оно в то же время абсолютно реально. «Кажется, это должно быть как-то связано с тем ящиком. Однако сейчас не это важно. Не время ломать голову над тем, как жрец провернул этот фокус. Ты обратил внимание на внешность Бога». «Да, человеческое тело, кошачья голова», — кивнул Дитян Ли. Действительно, божество выглядело именно так, хоть в это и сложно было поверить. «Похоже, это место тесно связано с тем делом, что мы расследуем», — сказал Джан-Джо приглушенно. «Невероятно!» Аватано Махита, бездумно бредущий за толпой, казалось, все еще пребывал в изумлении. «Что ты сейчас сказал?» — спросил Ди Он и Джан Джо бросили на японского посла взгляды, полные любопытства. "Невероятно", повторил Аватуну Махита, кажется, искренне веря в то, что говорит. Голос, раздавшийся из-за занавеса, который казался и человеческим, и нечеловеческим одновременно, он поразил меня, сказав, что я не являюсь истинным последователем Усения. Затем он поведал мне «Историю моей жизни». «Что? Историю твоей жизни?» Глаза Ди ли округлились от удивления. Аватуно Махито кивнул. «Да, голос поведал, что я не из Танской империи, рассказал, сколько мне лет, кто моя семья, живы ли мои родители. Он рассказал все. Я спросил, как мне сбежать, и голос приказал». «Быстро покинуть Чанань!» «Ты уже помолился?» Джан-Джо ехидно улыбнулся. «Я желаю мира и безопасности моей семье!» кивнул Авату Махита. «Какая преданность!» усмехнулся Ди «Как бы там ни было, я убежден, это проявление высых сил!» благоговейно воскликнул Авату Махита. «Невероятно! Уму непостизима!» Джан-Джо не стал обращать на него внимания. Он повернулся к Чунеру и сказал, «Сегодня мы не видели танца Великого Света». «Он исполняется крайне редко. Люди, с которыми мне довелось поговорить, лишь слышали о танце, но никто не видел его своими глазами». Чунер оглянулся на глинобитное здание. «Похоже, придется сходить сюда еще раз». К этому времени в храме почти никого не осталось, поэтому четверо мужчин быстро вышли на улицу. Они шли, разговаривая, и когда оказались на переднем дворе, вдруг увидели, что недалеко от них широко распахнулась боковая дверь. В нее проскользнула группа людей. Группа дворцовых служанок, ярко одетых и несущих фонари, собралась вокруг высокой повозки, въехавшей во двор. «Откуда здесь взялась дворцовая повозка? Да еще и в столь поздний час!» Джан-Джо нахмурился и поспешно потянул Ди Цян ли и остальных в темное укромное место. Повозка остановилась. Один из слуг вынес лесенку, и из повозки выпорхнула женская фигура. «Что она здесь делает?» — ошарашенно воскликнул Джан-Джо, будучи не в состоянии отвести взгляд от женщины. Женщина была облачена в пурпурного цвета жуцунь — короткую кофту и длинную юбку с высокой талией. На вид ей было около сорока лет, но ее тело оставалось по-юному пухлым, а черты лица — нежными. Само же лицо не выражало ничего. Ни единой эмоции нельзя было на нем прочесть, лишь уголки губ слегка поднялись в скорбной, едва заметной улыбке. При взгляде на нее невозможно было не вспомнить строки из известного стихотворения, гласящие, что черные брови ее затмевали грозовое небо, а алому цвету юбки мог позавидовать гранат. Это была богатая, степенная женщина, явно не простолюдинка. «Не может быть, чтобы это...» — недоверчиво протянул Ди Ли. «Кто это?» Аватано Махита пребывал в замешательстве. Супруга нынешнего наследника престола... Вэй! прошептал Джанжо. Супруга Вэй, что сопровождала тогдашнего князя Лулинь на протяжении десяти лет и никогда не покидала его. Именно. Как она сюда попала? Ди Цяньли был потрясен до глубины души. В его вопросе был смысл. Ли Сянь являлся наследником престола и потому проживал в восточных залах дворца Тайдзигун. Супруга Вэй проживала вместе с Ли Сянем. Ди Цянь Ли вдруг увидел, что позади идет другая группа людей, все в халатах с круглыми горловинами и узкими рукавами. В центре группы на коне величаво восседал человек в пурпурном халате, плотно прижатом к телу поясом, украшенным яшмой. Голову человека венчал черный убор. На плоском, как луна лице, ярко сверкали глаза. С подбородка не спадала борода. Сам мужчина был высоким и худощавым. «Почему князь Лян тоже здесь?» Ди Цянь Ли чувствовал, что воздух от повисшего напряжения сгустился так, словно вот-вот грянет гром. Князь Лян также был известен как у саньсы Будучи племянником императрицы, несколько лет назад Усаньсы был одним из кандидатов на престол наряду с Учинсы и Лисянем. Отношения между Усаньсы и Лисянем были сложными. По крови Лисянь был сыном императрицы, а Усаньсы — племянником императрицы, потому они приходились друг к другу двоюродными братьями. Что же касается детей, Дочь Лисяня, принцесса Аньле, вышла замуж за сына У Саньсы, именуемого У Чунсюнем, и потому семьи были связаны. С точки зрения власти, У Саньсы был сильным претендентом на престол и пользовался поддержкой при дворе. Многие люди выступали за семью У, многие — семью Ли, и противостояние их было подобно вражде воды и пламени. Императрица долгое время не могла решить, кого же объявить наследником, и в итоге утвердила «лисяня», но она опасалась, что если тот станет императором, то поддерживающие его убьют семью У, чего императрица хотела избежать. Именно поэтому императрица специально созвала представителей обеих семей и приказала им жить в мире и согласии, и даже взяла на себя инициативу еще больше породнить Лисяня и У Саньсы, чтобы растопить лед между ними. Тем не менее, несмотря на все ее усилия, отношения между семьями Ли и У были сложны и напряжены. Пусть казалось, что две семьи и живут в гармонии, оба рода хранили свои скелеты в шкафу. Неудивительно, что Джан, Джо и другие — были потрясены появлением супруги Вэй вместе с Усаньсы в персидском храме глубокой ночью. «Я слышал, что отношения между супругой Вэй и князем Лян весьма незные, прошептал Авата Номахита. Джан-Джо холодно рассмеялся. «Этот инцидент породил множество самых обсуждаемых сплетен в Чанане». Когда Лисянь был низведен до статуса князя Лулинь, он проживал каждый день в страхе и трепете, поскольку чувствовал, что его жизни всегда угрожает опасность. В конце концов, он как был слабым и запуганным человеком, так им и остался. Супруга Вэй отличалась сильным характером, имела на все свое мнение и ни при каких обстоятельствах не отрекалась от Лисяня, став его опорой и поддержкой. Она слишком хорошо знала, в какие игры играют стоящие у власти, и потому пыталась наладить взаимоотношения с самыми важными и влиятельными чиновниками при дворе, в том числе и с усань чтобы помочь Лисяню вновь подняться. Если бы удалось заручиться поддержкой и расположением Усаньсы, то свергнутый Лисянь мог бы перестать опасаться за свою жизнь и вернуться к привычной роскоши. Именно поэтому ходили слухи, будто супруга Вэй завела роман с Усаньсы, чтобы добиться его расположения. Никто не знает, правда это или нет, но как не бывает дыма без огня, так и сплетни не берутся из воздуха. Усаньсы спешился, подошел к наложнице Вэй, протянул ей руку, расплылся в широкой улыбке, прошептал несколько слов и осторожно помог женщине проследовать в заднюю часть храма. Большинство сопровождавших ее людей остались на своих местах, только несколько горничных, дворцовых служанок и солдат последовали за ней, и все они с серьезными лицами несли ящики и парчевые шкатулки. «Что-то тут нечисто», Пробормотал Джанжо и повернулся к Ди Цэн-Ли. Нам нужно все хорошенько разузнать. Боюсь, это не так-то уж и легко. Ди жестом указал на тех, кто остался позади, и нахмурился. Все просто, держите руку на пульсе и смотрите в оба. Чунер встал на носочки, несколько раз спружинил и умчался прочь, превратившись в черную тень, смерчем проносящуюся сквозь деревья. Вскоре раздались встревоженные крики, и воцарился хаос в рядах тех, кто сопровождал супругу Вэй и Усаньсы. Вспыхнул огонь. Чунер, это просто нечто!» — воскликнул Ди Цян Ли. «Идем!» Джан Джо смеялся и, воспользовавшись воцарившейся суматохой, повел Ди Цян Ли и Аватуна Махита на задний двор. Вдалеке они увидели Усаньсы — и супругу вэй которые шли не спеша они не стали останавливаться перед храмовым залом а направились прямиком на север джанжо ли и ваттуна махита внимательно проследили за ними и увидели что те скрылись в густых зарослях там нет ничего ни залов ни павильонов лишь лес для охоты что же они собираются делать Ди Цян Ли озадаченно посмотрел на Джанжо. Персидский храм занимал огромную территорию, три четверти которой были застроены самыми разными зданиями, а вот к северу от храма находился лес, полный деревьев, цветов и ландшафтных камней самого разного размера. На дворе была зима, погода стояла лютая, а эти двое зачем-то скрылись в самой гуще — Одному небу известно, что они задумали. Терзаемые вопросами, трое мужчин зашли в лес, спрятались за одним из валунов и высунули головы наружу. Им досталось место на возвышении, поэтому сцена, которая разворачивалась внизу, была видна как на ладони. На открытой ровной поляне была сооружена платформа, покрытая толстым персидским ковром. Ковер окружали красные свечи, Их тени колебались от порывов ветра, а в центре стоял бронзовый треножник. На нем лежали окровавленные головы, куски человеческой кожи, отрубленные конечности и множество других жутких вещей. Несколько слуг подошли к треножнику и что-то бросили на него. Треножник вспыхнул. Дым закружился, а удушающий запах ударил в нос». Тут же появились несколько босых молодых девушек, одетых в пурпурные одежды с золотыми кольцами на запястьях, с которых свисали крошечные медные колокольчики, издающие тоненький звук при каждом движении. Девушки держали в руках неизвестные магические артефакты и что-то напевали под нас, будто произнося заклинание. «Похоже на какой-то ритуал», — нахмурился Джанжо. Вдруг они увидели, как слуги установили несколько маленьких шатров, внутрь которых скользнули супруга Вэй, Саньсы и сопровождающие их дворцовые служанки. Никто не знал, что происходило внутри. Прошло какое-то время, прежде чем эти люди вновь предстали перед глазами Джан-Джо и его спутников. Вот только выглядели они иначе. — Это же... Дитеньли судорожно втянул в себя холодный воздух и захлебнулся им. У Саньсы был облачен в роскошное одеяние. На нем был величественный головной убор. Парадная одежда была сшита из истинно черной и желтой ткани, что символизировало цвета неба и земли. Накидку украшали древние символы: луна, звезды, гора дракон и разноцветный фазан а на нательном одеянии были изображены пара жертвенных чаш водоросли огонь зерно вышивка фу и секира невозможно описать насколько торжественно и великолепно было его одеяние этот головной убор могут носить только императоры у саньсы не знает своего места сердито воскликнул Ди Ли. не он один джан Джо усмехнулся в ответ. «Он говорил о супруге Вэй». Женщина переоделась в пышный длинный красный халат с вышитыми фениксами. Головной убор ее также был украшен изображениями фениксов, а волосы убраны в изысканную прическу. Многочисленные драгоценности наложницы слепили глаза. Она выглядела чрезвычайно благородно. Как в династии Тан, так и в династии у Джоу, правила, согласно которым люди выбирали себе одежду, были чрезвычайно строги и подчинялись определенной иерархии. Сейчас же супруга Вэй, будучи наложницей наследника, была облачена в платье достойной императрицы. Внешний вид супруги Вэй и у Саньсы поражал до глубины души. Позади них внезапно нарисовались слуги. Некоторые были одеты, как богатые купцы, некоторые, как иноземцы, некоторые, как крестьяне, некоторые, как нищие». «Что тут, тёрт возьми, происходит?» — ошарашенно спросил Аватану махита никогда раньше не видевший подобного. «Похоже, это как раз тот танец Великого Света, о котором говорил мастер Шэньсю», пробормотал Джанжо. «Пока они говорили...» У саньцы супруга Вэй привели группу переодетых слуг на квадратную платформу и встали в линию, образуя круг. В какой-то момент на платформе появился еще один человек. Джан-Джо и остальные не заметили, как тот появился. Казалось, он возник прямо из воздуха. «Это же жрец!» — сказал потрясенно Ди Цян Ли. Несмотря на другие одежды... По фигуре мужчины было ясно, что догадка Ди Цянь Ли правильна. Беловолосый жрец был одет в широкое алое одеяние, расшитое плотными золотыми узорами. Его лицо скрывала алая маска в виде оскалившейся кошачьей морды. Он сел на землю, держа в руках длинную костяную флейту. «Маска и костяная флейта — осень похожи на те, что были найдены в доме верблюда» заметил Аватано Махита. джан Джос слегка кивнул. Колдун поднес костяную флейту к губам и неожиданно дунул в нее. В тишине раздался звук, который, в отличие от мелодии обычных флейт, был ни капли неприятный, ни нежный, а скорбный, хриплый и заунывный. В то же время толпа, стоящая кругом, Включая у Саньсы и супругу Вэй, начала медленно двигаться.